Болезнь впервые посетила корабли. До сих пор за все время путешествия еще никто ничем не болел, кроме легкой простуды до насморка. Цинга очень страшная болезнь. У человека пухнут десны, вываливаются зубы, отнимаются руки и ноги. Больные не могли работать, и это сразу отразилось на всем экипаже. Уже в Америке после гибели 21 моряка на кораблях ощущался недостаток рабочих рук. Теперь... С болезнью восьми матросов на здоровых свалилось столько работы, что они с трудом с ней справлялись. Одноглазый 9 декабря рано утром заметили землю. Это был архипелаг Самоа. Кучка зеленых веселых островов, разбросанных среди синего океана. Острова Самоа Открыл в 1722 году голландский мореплаватель Якоб Роггевейн. Спутники Лаперуза два месяца, не видавшие суши, с завистью глядели на островитян, которые валялись в траве, купались в прохладных ручьях под тенью исполинских кокосовых пальм. Остановимся здесь хоть на денек, приставали к Лаперузу офицеры. Надо дать команде отдохнуть. Может, и больным станет легче, если они побывают на твердой земле, в такой здоровой и приятной местности. Лаперос спешил в Австралию и не хотел терять даже часа, но офицеры так упрашивали его, что он согласился. Решено было высадиться на остров Мануа, потому что на нем никогда еще не был ни один европеец. Кудрявые головы кокосовых пальм приветливо кивали утомленным морякам. Маленькие быстрые птички весело щебетали, кружась вокруг мачты. Как всюду навстречу фрегатам, тотчас же понеслись лодки островитян. Жители Самоа, полинезийцы и очень похожи на таитян, гавайцев и новозеландцев. Завязалась торговля. Островитяне навезли бананов, ананасов кокосовых орехов, свиней, кур, рыбы. Они смело влезали на палубу. Ни у кого не было никакого оружия, даже дубин. В обмен на свои товары они требовали тряпок и бус. Железо было им незнакомо, и они относились к нему равнодушно. После обеда Лаперус с отрядом человек сорок отправился на берег. А Делангль с географом Бернизе и десяти матросами поплыл на шлюпки вдоль острова, чтобы занести его берега на карту. Лаперузу и его спутникам надоел пустынный океан. Раем показался им цветущий, плодородный, богатый остров. На берегу их встретила толпа веселой детворы. «Пойдемте вглубь острова», — кричали офицеры. «Оттуда не видно надоевшего моря. Лаперос оставил шлюпку под охраной четырех матросов и пошел со своим отрядом по единственной улице деревушки. Деревушка эта ничем не отличалась от деревень Гавайских островов. Такие же соломенные хатки, похожие на перевернутые корзины. Такие же жирные свиньи. Жители тоже почти не отличались от гавайцев и показались французам еще более привлекательными. В деревне оставались только женщины, дети и старики. Все мужчины на лодках шныряли вокруг фрегатов, стараясь что-нибудь продать. Островитяне поразили Лаперуза своим необыкновенным здоровьем. Но, увидев отвратительную язву на ноге одной девушки, Лаперуз понял, что этот чудесный край посещает проказа. За деревней началась апельсиновая роща, полная сочных плодов и пестрых хохлатых попугаев. Длинными рядами росли банановые деревья, с которых свисали тяжелые гроздья бананов. Поразительно плодородие этой земли. Сотая часть этих бананов и апельсинов шла в пищу человеку, десятая часть — в пищу свиньям, а все остальное сгнивало и превращалось в чернозем. Окруженные голой и шумной толпой французы дошли до подножия холма, поднимавшегося в середине острова, и повернули назад.